4. Застолье продолжалось долго. Звучали тосты. Пиво, брага и вино лились рекой. После выпитого люди долго сидеть на одном месте уже не могли, тем более, что почти все оказалось съеденным. И все как-то разом в ы с ы п а л и из за стола, и начались танцы под нехитрую танцевальную музыку единственной музыкальной группы. Перед Георгом стала новая проблема. Надо как-то подойти и заговорить. А вот о чем, чтобы при этом не показаться глупым? В юности еще как-то можно было начать разговор со звезд, но сейчас это вряд ли прокатит. Но прежде чем он что-то придумал, н о г и сами подошли к девушке, а с т о в а также самостоятельно сорвались с языка, на ней наверняка ничем иным, как алкоголем. Хотя Георг стал с е не злоупотреблять, но иначе такую н е с о с т в е н н у ю ему цветастость фраз было не объяснить. «Хочу исправить одну несправедливость». «Какую?» — удивилась Барбара. «Сиренскую. Не больше и не меньше, все сильнее распалялся Волков». Девушка удивилась еще больше. «Все мы. Любой из нас может видеть твою неописуемую красоту, каждый раз лишь взглянул на тебя. И только тебе самой в этом праве отказано. Это ли? Не, не справедливость сиренского масштаба. Вот возьми, теперь и ты сможешь только пожелав увидеть то, что видим мы». Георг п о т я н у л Барбаре в зеркальце, п р е д н а з н а ч а в ш у ю с я вообще-то имениннице. — Ладно, принесу Ольге завтра еще что-нибудь, — подумал он, наблюдая, как девушка, приняв подарок, з а р д и л а с ь так сильно, что это было заметно даже в сильном сумраке, разрываемом только расставленными по периметру двора масляными фонарями и факелами. Один — Один-один, — весело подумал Георг, вспомнил, как покраснел он за столом. Но так мстить он, конечно, и не думал. — Оно с небольшим сколом и трещиной, но это не в состоянии хоть как-то и с к а з и т ь т о й неотразимую, — пролзил Ольга. р а с п а р я е ь с я Георг, удивляясь собственному красноречию. Такого с ним никогда и ни с кем еще не было. — Прошу тебя, хватит. А то я сейчас загорюсь, как вот этот хакел, а то и сильнее. з в о л и л а с ь б а р в а р а приложил ладони к щекам, чтобы остудить их, и засмеялась. — Хорошо. — Я замолкну, но только при одном условии. — Каком? — Ты станцуешь со мной. Хорошо — Хорошо. Музыканты продолжали наяривать что-то веселое о своих дудках, барабанах и гитарах. и Георг с Барбарой, взявшись за руки, влетели в толпу п р о ч и х веселящихся. Но долго танцевать под такой бешеный ритм невозможно, а с ч е л о минут пять, после чего требуется отдохнуть и промочить пересохшее горло. Но на смену выбывшим тут заставали новые танцующие. После плясок у Георга к его большому огорчению красноречие куда-то и с п а р и л а с ь Видимо, протрезвел, подумал он, но накачиваться новыми дозами браги, вина или пива отчего-то не хотелось. п в и с л а неловкая пауза, но тут на вручку пришла Барбара, спросил. «Зачем ты так часто ходишь в горы?» ы э, -э, э на охоту?» «Либо ты врешь, либо ты очень плохой охотник», — усмехнулась она. «Уж очень редко ты приносил добычу». «Я плохой охотник», — кивнул Георг. Она что, реально за мной следила со смешанными чувствами, — подумал он. «Мало кто из парней в таком бы признался, с интересом взглянула Георга», — сказала Барбара. «Другие что-нибудь бы соврали». Что поделать, п о ж а л ы м твичами, не везет. К тому же я механик, а не охотник. Как охотникам не тягаться со мной в ремонте техники, так и мне не тягаться в снайперских качествах с охотниками, а также умением услеживать добычу. А я слышал, что ты очень хорошо стреляешь. Но хорошая стрельба не является залогом хорошего результата, стал оправдываться Георг. Не для охотника стрелял он действительно неплохо, со стометром и штурмовой винтовки Грант выбивая девять из десяти. Одно дело стрелять с удобной позиции, хорошо прицелившись в мишень, и совсем другое после марша в животное, дергающееся от любого подозрительного шума. На реальной охоте ведь нужна еще бесшумность, правильность расположения относительно ветра и все такое прочее, о чем я имею лишь смутное представление. И все т о ты врешь за смелость Барбара. Ты ходишь не охотиться, потому как каждый раз направляешься по разным маршрутам. Она действительно за мной следила, утвердился мысли Георг. А охотники ходят одним и тем же маршрутом. — Да. — Они поджидают своих жертв у водопоя, — кивнул Георг. — А я так, любитель. — Ну, скажи мне. — Ладно, вздорная девчонка, посерьезнее Георг, и взглянул на ночное небо, где уже ярко с в е т и л и звезды. Я ищу... — Что? — Передатчик. После пауза едва выдал из себя признание Георг. — Передатчик. — Да. «Какое-нибудь устройство связи, аварийный маяк, не знаю, что угодно, что могло бы подать сигнал и сказать всем, кто живет там, — кинул он небо, — что мы живы и нам нужна помощь». «Разве нам нужна помощь?» «Конечно». «Какая?» «Да любая, — начал заводиться Георг. Вчера, например, у нас сдох еще один муравей. Пошел на запчасти для остальных. А сколько протянет остальная техника? Рано или поздно случится настоящий обвал, поломок, и что тогда? Руками поля вспахивать будем?» Ведь на с к о р е е даже нет ни одного животного, сколько-нибудь крупного, которого можно одомашнить и заставить работать на поле. Разве что Берс по размерам и силе подходит, но как-то сложно представить, что хищник будет таскать плух. «Но вы ведь делаете паровой двигатель, и сейчас доделают ы в трактор под него». «Делаем», — кивнул Волков, — «но еще не один год уйдет, чтобы довести его до ума. Там у нас многое не получается, приходится все делать по наитию, и еще неизвестно, что получится». И даже если получится, согласись, что это все каменный век. Я даже не уверен, что такие примитивы, пусть даже работоспособные, смогут спасти положение. Много их не сделать. Так что нам нужна помощь со звезд. А я боюсь. Чего? Людей со звезд. Если они придут, наш мир неизбежно разрушится. Хм, о чем ты? Да я и сама точно не знаю, просто чувствую, вздохнула Барбара, глянула в небеса. Если они к нам придут, наша жизнь изменится. Да, мы получим много вещей, вроде головизора, машины, в е ч н о й лампочки и много всего прочего, чего у нас нет. И в то же время станет хуже. Может ведь случиться и так, что нас услышат плохие люди, а что мы сможем им п р о т и в о п о с т а в и т ь Ничего. Знаешь, я об этом в таком ключе не думал, но чувствую, что ты в чем-то права. Вместе с благом и достатком наверняка в какой-то форме проникнет и негатив. Даже плохие люди». Но и п о л н о й и з о л я ц и и тоже не есть хорошо, ведь рано или поздно может так прижать, что наше маленькое человеческое сообщество без поддержки извне окажется на грани вымирания. п р о ч е м к черту все. Эти разговоры пусты. е Пойдем лучше танцевать. Идем. Георг не собирался в первую же ночь тащить Барберу к себе, но так получилось, что именно у себя он ее обнаружил. И не просто у себя дома, а в своей кровати, прижавшуюся к нему своим роскошным телом. Причем у него осталось смутное ощущение, что столь быстрому развитию отношений сопротивлялась не столько она, как то полагалось по канонам, а именно он. Так что еще неизвестно, кто кого тащил, — подумал он. Причем жалеть, конечно, не о чем. Для первого раза, да еще спьяну, получилось, может, и не очень, но они еще наверстают.